«Хотя в приходских книгах я записана Жозефиной. Вы помните, на чем состоялся Саванарула?» Не услыхав даже ее ответа, продолжил режиссер. «Как всякий гений, он появился на стыке двух эпох. А трагический уход Лоренцу Медичи, первого гражданина Флоренции, столицы Возрождения, не мог не породить кризиса». Смена власти в условиях абсолютизма духа всегда кризисна, а ее последствия непредсказуемы. Вы, конечно, помните, что аристократ Медичи окончил Платоновскую академию и был высоким эрудитом. За его столом собирались выдающиеся умы той поры. Бутичелли считал за счастье беседовать с ним о гении Джотто. Медичи был первым правителем в Италии, кто назвал Данте гением, не меньшим, чем Вергилий. А ведь деспотизм отмечен именно тем, что понуждает преклоняться перед древними, отвергая современников. Мой фильм будет начинаться с того, как в дружеском застолье Лоренцо Медичи читает свои стихи, и на него влюбленно смотрит жена, кроткая и нежная Клариса Арсини, а подле него сидит женщина, которую он любит. Зеленоглазая, bir tilene de Медичи читал стихи о юноше, который был рожден некрасивым, полуглухим, со слабым зрением. В смачных выражениях, угодных нраву простолюдинов, он писал, как этот юноша замахнулся на изначале природы, стал терзать свое тело гимнастическими упражнениями и сделался, наконец, лучшим наездником Флоренции, непревзойденным охотником, гимнастом и танцором. Медичи кончил читать, рассмеявшись чему-то своему, оглядел лица приглашенных поэтов и художников, но внезапно странная гримаса гнева перекосила его угреватое лицо с подслеповатыми гноящимися глазами. Он взмахнул руками, словно бы хватая воздух, которого ему не хватало, и повалился головой на стол, разбив висок а золотой кубок с вином, стоявший перед ним. Кубок был серебряным, шепнул Роумен Френку Зинатри. Тот внимательно его оглядел, кивнув да-да-да, верно серебряный, с этрусской чеканкой. Он плохо знает медичи, отметил Роумен, но отменно сочиняет человека, значит, настоящий художник. Кубок-то действительно был золотым. Толпа жарко обняла грессара. Как и всякий артист, он ощущал тех, кто внимал ему. Искусство — это пророчество, только выражается чувством, а не логикой, или, точнее, чувственной логикой. Когда медичи подняли, продолжал между тем гриссар, осторожно перенесли его почивальню, он, ощущая в груди пекло, прошептал «Приведите ко мне Савонаролу». и монах пришел к умирающему. Поэт-тиран решил исповедоваться у Савонаровой, которая всем своим духом не принимал ту культуру, которой так поклонялся Лоренцо Медичи. Тогда-то на экране возникает в первый раз скорбное лицо матери-дочери любимой, всепонимающей, трагичная, бессловесное вобравшая в себя знание и боль народа. А сразу же после этого видения, которое пройдет через весь фильм, статика еще более подчеркивающая динамизм действия, я покажу, как молния бьет фонарь на куполе Брунеллески, и камни падают рядом со входом во дворец Медичи, а это страшное предзнаменование грядущей беды. Мудрый циник, а потому провидец, доктор Пьеро Леони. из Исполето, поняв, что часы и меценаты Медичи сочтены, бросился в колодец и утонул, предпочитая смерть жизни в вате, то есть в холодной и безвоздушной тишине, которая обычно следует за годами взлета культуры и мысли. медичи знал что сванорола проповедует в монастыре против него против его вольностей против того что он любит жену друга он понимал что монаху противно его пиршество с философами подвергавшими осмеянию не папства саванорола и сам его презирал но догматы религии Он отдавал себе отчет, что ненавистно фанату веры его содружества с художниками, рисующими обнаженную натуру. «А что может быть греховнее тело?»